Место для смерти, но не своей. Андрей стоял на уступе, нависающем над древним провалом в горном массиве, где воздух был тяжел, как ртуть, а ветер не доносил запахов, только сухое безжизненное дыхание земли. Сейчас он внимательно смотрел вниз, там на глубине в десятке сажений чернела каменная впадина, испещренная паутина подобными узорами. Это не была паутина, это были вены замерзшего нефрита, которые пульсировали слабым, ядовито-зеленым светом. Он выберется сюда, здесь слишком удобно, обзор, выход к магмовой расщелине, концентрация плотной энергии и главное, тупик для обычного путника. Приняв решение, Андрей аккуратно достал ядро приманку. Оно пульсировало в его руках, искажая реальность вокруг. Даже скалы у его ног треснули от избытка плотности духовной энергии. Он запечатал в него вторичный резонанс Дзяолин, чтобы усилить ощущение ослабленного, но мощного живого существа идеальной добычи. Опускаясь на нижнюю платформу, он занял позицию и при помощи печати «Колючий коготь бездны» встроил приманку прямо в горную породу, закрепив ее тремя слоями якорной магии. Так, чтобы ядро начало распылять ауру едва уловимую, но все же заметную на фоне пустоты вокруг. В течение часа место стало притягивать насекомых, змей и даже одного духовного шагала. Все погибли. И нефритовый паук это все явно почувствует. Но заманить эту тварь в данное место явно будет недостаточно. Нужно его здесь задержать, оттянуть момент, ослабить. Андрей начал установку кольца печати замедления, вплетенных в саму структуру рельефа. Их задача – не остановить паука, это было бы безумием. Их задача – заставить его потратить больше силы, прежде чем он доберется до ядра. И первым барьером будет этакая липкая ткань времени. Для этого Андрей встроил в основание трещины матрицу из прокаленных серебряных нитей, пропитанных эссенцией пространственного гриба. При активации они создавали зону, где течение времени замедлялось для всего, что массы превышает тысячу килограмм. Паук весом в сотню тонн войдет туда, и каждый его шаг займет как минимум вдвое больше времени. Затем шел второй барьер, который Андрей назвал «шаги в вязи». Вокруг основной площадки он разбросал семена болотного проклятого лотоса, что при активации выделял призрачную слить, связывающую магию. Да, они не остановят такое могущественное существо, но создадут эффект липкого воздуха, замедляя выплеск ауры и прерывая мгновенные выпады. Третьим барьером будут песочные кольца. Установленные по кругу, этот барьер впитывал резкие колебания энергии, то есть если паук попробует прыгнуть или телепортироваться, то он сразу же откажется в петле, зацикленный на собственном импульсе и ненадолго застрянет в пространственном отголоске. Это не клетка, это ловушка, где жертва сама приходит к тебе на лезвие. Все эти барьеры он активировал по цепи, земля чуть вздрогнула и стала тихо, слишком тихо. Потом Андрей создал маскирующую иллюзию, изображающую тело умирающего культиватора, полускрытое под камнями. Добавил вихрь ложных шорохов, тепловую ауру, наложенную через артефакт-проектор, и в качестве вишенки шлейф магического запаха крови, растянутый по склону в сторону, куда мог бы убегать раненый. Все было готово. Еще раз все проверив, он отступил, скрывшись в разломе чуть выше уровня хребта, где встроил себе обсервационный кокон, откуда он мог видеть все, но оставаться невидимым. Немного погодя, воздух сгустился, как липкий животный страх. Первым Андрей почувствовал не колебание земли, не звук, не вспышку энергии, а тишину. Резкую, убийственную тишину, как бывает перед падением клинка тот миг ветер исчез, даже воздух, казалось, перестал двигаться. Печати ловушки едва уловимо начали пульсировать, не срабатывая, но словно предчувствовал приближение чего-то старого, нечеловеческого, чудовищного. Андрей оторвал взгляд от наблюдательного амулета, и практически вспышкой эмоций он почувствовал. Он идет. В ту же секунду в пространственной воронке ловушки захлопнулась западня на трех несчастных духовных зверей. Одна огненная пантера, один кровавый леопард и даже редкий каменный кабан с ядром средней степени до уши. Они, привлеченные шлейфом артефактного запаха крови, соревновались между собой, рычали, стараясь вырвать кусок умирающего культиватора, скрытого в иллюзии. А потом они все одновременно замерли, вздрогнули и резко посмотрели в одну сторону, туда, где скалы, словно прогнив, начали источать темный пар. Пантера первой попыталась бежать, ее тело вытянулось, лапы дрожали, огненное дыхание рвануло вперед, но уже было слишком поздно. Из того самого мертвого пролома между хребтами выползло что-то бесформенное. Не потому, что оно действительно было бесформенным, а потому что мозг Андрея не сразу смог дать очертания этой вещи словно она ползла не по земле, а по ее теням. И лишь когда часть тени отлепилась от скалы, Андрей увидел лапу. И эта лапа была сегментированной, словно из нефрита, но каждая чешуйка была живой, дышащей и вгрызалась в воздух, распыляя ядовитое пространство вокруг себя. Это точно был нефритовый паук, то самое жуткое существо из древних хроник, один из тех, кого даже боги не смогли убить из-за его живучести, а лишь запечатали в глубоких недрах. Это даже не зверь, это ожившая катастрофа с восьмью ногами. Он был величиной с трехэтажный дом, но двигался бесшумно и с такой скоростью, что сам воздух не успевал разорваться. Трое духовных зверей, что уже находились в ловушке, панически закричали, ведь их инстинкты буквально взвыли от ужаса. Они пытались убежать, пытались растоптать друг друга, но печати замедления уже активировались. Вот теперь ты почувствуешь чистый и природный запах страха. Этот жуткий паук остановился у края ущелья. Он вытянул переднюю лапу, провел ею по воздуху и вскрыл реальность, словно занавес. Его глаза, восемь гигантских шаров нефритов, в которых вращались руны Древних Кровавых Соглашений, уставились прямо в центр приманки, и тут ядро запульсировало. Первый круг печатей вспыхнул, липкая ткань времени, пространство замедлилось, и сам паук, войдя в барьер, почувствовал, как его движения стали вязкими, словно он ползет сквозь застывшее варево пепла и ртути. Он издал шипящий рев, который не был звуком, это было давление, от которого у Андрея треснули сосуды в глазах, даже через печати. Но даже сейчас Андрей не бросился вперед, не активировал копье святого, пока нет. Сейчас был именно момент анализа. Он должен увидеть, на что может быть способен этот паук, как он реагирует на замедление, как работает его броня, где скрыты дыхательные щели, какая лапа главная, как он держит центр тяжести. Я не смогу победить его напрямую, но я могу сломать структуру боя. Я могу измотать, ослепить, поймать в сеть, а уже потом ударить. Мир вокруг ловушки дрожал, пространство буквально визжало от напряжения, но это существо двигалось так, словно вся ткань мира, лишь тугая паутина, в которой именно он хозяин. Сейчас у парня почему-то создавалось стойкое впечатление, что этот нефритовый паук не торопился. Его огромное, покрытое плотными нефритовыми щитами тело, медленно передвигалось вперед, словно проверяя каждый шаг. «Он точно разумен», — понял Андрей, наблюдая с безопасного расстояния через один из боковых астральных зеркал наблюдателей. Паук остановился перед первой сферой замедления, в которой организировали три несчастных зверя. Один рывок, и его передняя лапа пробила барьер, вскрывая пространство, как старую шкуру плода. Печати заискрились, вспыхнулись, но не взорвались. Нет, он впитал их силу. Он способен поглощать и анализировать печати. Вот почему его боялись даже боги. Следующим движением этот монстр перерезал пространство, и огненная пантера взорвалась, словно бумажная игрушка. Ее ядро исчезло, всасано в плотный белесый нарост на груди чудовища. Именно в этот момент Андрей ощутил, как один из основных контуров первой сетки обороны сгорел. Поток энергии через печатную паутину сгорел дотла. И все это всего лишь за одно касание. Потом паук вытянул лапу, не в воздух, а прямо в магический узел, скрытый в недрах скалы. Он не мог его видеть, но чувствовал, словно узел пахнул на него страхом. Ты пожираешь страх или память, или просто силу. Следующим движением он опустил все свое тело на землю, распластавшись и раздавил сразу семь вторичных контуров, словно это были жуки под ногой великана. Осознав этот факт, Андрей не рванулся вперед, хотя сердце уже стучало в ушах, а шрамы от магических ожогов внутри тела ныли от давления чудовища. Он сделал ровно то, что нужно, отдал назад команду через печатную сеть и деактивировал ближайшие барьеры вручную. «Ты слишком жаден, старый ублюдок. Хочешь все сразу? Иди за мной!» Из-под земли вспыхнула тонкая линия пространства, по которой Андрей протянул слабый сигнал «приманка отступает», и паук, словно чудовище, которое впервые за тысячелетия почувствовало азарт охоты, развернулся всем телом и начал двигаться в погоню. Он не прыгал, не телепортировался, а полз, и каждая лапа впивалась в землю, оставляя за собой запекшиеся борозды с испарением черной энергии. Андрей уже ждал его у новых ловушек. Тот самый второй круг, на который ушло не меньше месяца подготовки, состоял не просто из замедляющих и сдерживающих печатей, а из трехслойной структуры подавления. Печати инверсии направления, которые отражают импульсы движения противника, заставляя его внезапно терять равновесие или даже ударяться о собственные лапы. Барьеры осушения, питающиеся собственной жертвой, каждая попытка разорвать их приводит к утечке жизненной силы. И, наконец, ядро сквозной раны, спрятанное в центре ущелья под слоем обычного камня, которое при активации взрывает тонкое магическое острие в каждую уязвимую точку тела врага, но лишь если он задержится внутри более 20 секунд. Все это он подготовил еще до последнего боя со старейшинами секты нефритовой луны и теперь собирался использовать против куда более опасного врага. Теперь посмотрим, что ты выберешь – остановиться и умереть или попытаться рвануть и сгореть на барьерах. Паук постепенно вошел в зону. Его лапа мгновенно замедлилась, и он попытался опереться на скалу, но та внезапно превратилась в жидкость, ведь это была иллюзия, активированная в тот же момент, когда монстр едва вошел в зону действия ловушки. Древний монстр потерял равновесие, врезался грудью в землю, и в тот миг активировалась первая печать инверсии. Поток энергии, что вышел из него для защиты, отразился и ударил по его же глазам. Паук взревел, не звуком, а давлением, и начал яростно терзать землю, впадая в полубешенство. И именно этого Андрей и добивался. «Вот ты и зашел в нужную клетку, тварь!» Но паук уже рвался наружу из замкнутого круга. Он не чувствовал страха, но ярость в его теле набирала обороты, словно древний вулкан, что вот-вот взорвется. Андрей, стоя на выступе, вглядывался в фигуру гиганта, застрявшего в магическом капкане, и знал, еще мгновение, и ловушка начнет давать сбои. Он взял в ладони два слитка медной эссенции, вложил их в углубление на особой печати, вырезанной в камень под ногами, и прошептал три слова, сжигая дыхание. «Сквозь плоти к сердцу». Мир замер, а потом взорвался тишиной. Внутри долины загорелся чистый свет, словно десятки тончайших линий, словно нити, иглы, сплетенные в сияющую решетку, внезапно пронзили тело паука со всех сторон. Не просто насквозь, а сквозь щели между щитками, в межсуставные узлы, в его вторичные ядра. Семь острейших ударов, и все это в один миг. Паук взревел, на этот раз по-настоящему. Его голос взорвал воздух, словно горы треснули, а в скалах зазвенели запретные звуки, которых не должно было существовать в этом мире. Но Андрей уже действовал дальше. Он ударил костяным клинком по воздуху, раскрыв пространственную расщелину и протянул через нее волю, зовущую одно единственное существо. Дяолин, Время пришло!» В ответ мир дрогнул. Пространство изогнулось, и вспышка зеленого пламени вывернулась из портала, выхлестнув на поляну тяжелое тело перерожденной духовной змеи. Дзяулин, преобразившаяся после линьки, вся пылала. Чешуя, отливающая нефритом и тьмой, подрагивала от напряжения, а глаза горели разумом и жаждой схватки. Она взвилась в воздух, петлей облетела окруженного печатями паука и ударила хвостом не по телу, а по одной из линий подавления, в момент, когда Андрей повторно активировал контур энергетического замыкания. Паук впервые вздрогнул, а затем сделал рывок, и Дзяолин врезалась в него, как метательный столб, обрушивая всю накопленную силу. В тот же миг Андрей сдвинул пальцы в знакомом плетении, задействовав острие расщепления и копье разлетающихся ударов и удушающую змеиную спираль. В его руке появился двойник копья, созданный из дублирующего плетения, усиленного энергетическим потоком ядра уровня доулин. Потом он прыгнул. В воздухе его тело накрыл плащ святого, сбивая сенсорное восприятие паука, а сам Андрей сжал копье обеими руками и вложил в него всю силу и всю ярость. «Ты думал, что эти земли твои? Ты ошибся местом. Это мой дом!» Его копье пронзило воздух и размножилось. В тот же миг тридцать девять энергетических игл ударили в зоны, ослабленные ядром сквозной раны. Паук взвыл, по его телу пробежала черная молния, а одна из лап отлетела, обрубленная энергетическим срезом, настолько точным, что оставил дымящийся шрам на земле. Но паук не был мертв, даже больше того он впервые ощутил азарт. Из его спины стремительно выросли щупальца, тканевые, колышущиеся, и они обрушились вниз на Дзяулин и на Андрея. Дзяулин взвизгнула, ее тело отлетело к скале, а Андрей едва успел поднять щит, созданный из сложенного в пространстве зеркального контрплетения. Щупальце обожгло его бок, кровь брызнула на землю и в ответ печати самого тела Андрея вспыхнули, создавая всплеск защитного эффекта в виде змеиной чешуи, что спасало его от распада. Его кровь горячими каплями капала на землю, но Андрей улыбался. Сейчас он почувствовал только одно – этот могущественный монстр был им задет. Несмертельно, но впервые за тысячи лет этот паук был по-настоящему ранен, а значит, его долина еще может выжить. Если у парня получится добить его, то все изменится. Теперь только вперед. Андрей упал на одно колено, кровь стекала по чешуе, на боку обугленные следы удара еще дымились, но он знал, что если сейчас его очередная ловушка не сработает, все погибнет. Поэтому, даже не сомневаясь, парень ударил окровавленной ладонью по обнаженному пласту скалы в стороне, где под тонким слоем земли скрывался центр узора. Печать гряды активировать, код гроза за костью. Земля вздрогнула, и силы, будто проснувшиеся титаны, вытянулись энергетические линии, всколыхнув склоны долины. Горы загудели, и с их вершин посыпались камни, а воздух наполнился гудящим магнетизмом, словно черная гроза сжималась в центре ущелья. Шесть опорных точек, выстроенных заранее, скрытых под масками топографии, вспыхнули одновременно, создавая полусферу из искаженного пространства. Это была барьерная сфера драконьего горла, древняя система, созданная еще архидемонами, чтобы не пропустить ни энергию, ни плоть, ни душу. И теперь она отсекала даже самого паука от возможности отступить. Медленно Андрей встал и в первый раз с начала боя заговорил к Дяулин немысленно, а вслух. «Готово? Я жду слияния». И тут же в их сердцах и ядрах прошел резкий толчок. Словно второе сердце вдруг забилось в груди каждого, связь, до этого бывшая тонкой линией ощущения, вспыхнула и оплела их ауры, сознание и плоть в нечто большее. Дзяулин изогнулась в воздухе, ее тело словно вспыхнуло зеленым пламенем и в следующее мгновение вошло в него, в Андрея. Не в переносном смысле. Она вплелась в его форму, пройдя по узлам ядра в структуру тела вплетения ауры. Его глаза изменились первыми, зрачки сузились, превратившись в вертикальные капли света, окруженные зеленовато-черной кромкой. Кожа покрылась прочной чешуей, выглядывавшей сквозь разрывы на одежды, и по позвоночнику вырос хребет змеиного пламени, движущийся как живое существо. Его копье зашипело, а по древку поползли неестественные знаки, всплывшие из глубин души Дзяолин, язычные спирали, напоминавшие змеиный зов подземелий. Смертельный удар, первый глаз. Парень снова поднял копье, и оно исчезло. Вместо него появился силуэт змеи, выкованный из чистой разрушительной воли. Цвет – темно-нефритовый, со всполохами черного пламени, внутри которого извивалась тьма. А затем он бросил эту змею. Она взвыла не физическим голосом, а звуком ауры, что впивался в разум, и паука откинула назад, словно в него ударила тень будущего убийства. Змея врезалась в паука, сила удара не была взрывной, она впивалась, сжирала, будто в вену вошло раскаленное жало, что разрушает ядро изнутри. Паук взвыл от ярости, он начал истекать дымом, его тело покрывалось трещинами, а по лапам стекали всполохи сущностной крови, что даже земля отказывалась принимать. Андрей пошатнулся. Зяулин исчезла внутри, отделившись. Ее форма снова обрела плоть и объем, но она дышала тяжело, а рядом с ней трепетала аура, гудящая от перенапряжения. Не получилось добить. Прошептала она мысленно. Пока, но он теперь истекает, не восстановится полностью. Ответил Андрей. И это было правдой. Удар разрушил ядровые сплетения, вытянул часть сущности паука в Дзяолин и дал время. Теперь монстр стал уязвимым. На мгновение возникла тишина, после удара все затихло, небо заволокло серой дымкой от потревоженных печатей, а над землей колыхались волны искаженной ауры, словно все пространство подрагивало, не выдерживая напряжения между живым и мертвым. Нефритовый паук застыл на месте, его передние конечности дрожали, а огромные фасеточные глаза потускнели. Чернильно-зеленая кровь стекала с его брюшка, обжигая почву, и в каждой капле скрывалось всепожирающее ядро духовной ярости. Андрей тяжело дышал. дяулин лежала рядом, свернувшись. Ее чешуя гудела от остаточных потоков чужой ауры. Они оба истощены, но... Нет, он еще не сдох. С трудом выдохнул Андрей, и в ту же секунду земля под ними содрогнулась. На них обрушился рев, если это можно было назвать ревом. Он не звучал, он существовал. Проникал в кость, в кровь, в воздух, рвал ткань сознания. Нефритовый паук вспыхнул. Его тело начало меняться прямо на глазах, все уцелевшие лапы раздулись, панцирь треснул, а из трещин вырвались плети концентрированной энергии цвета нефрита, завиваясь в нечто похожее на гибкие оковы. Вместо крика – взрыв духовной воли, что выжигал даже сам воздух. Он впал в безумие, стер остатки собственной души, превратился в воплощение ненасытной ярости, где уже не было тактики, не было осторожности, только охота, поглощение, разрушение. Собравшись, Андрей взлетел на копье, резко уйдя в бок от хлестнувшей мимо него лапы, что разрубила землю до подземных слоев. Диаулин взвилась следом, но по ней скользнула одна из волоконных нитей, оставив черную линию на чешуе. Плохо, его аура нестабильна, но опасна. Любой контакт, удар в ядро. Передала она мысленно. Тогда мы не будем касаться напрямую. Андрей сжал копье. В его ладони запульсировало магическое плетение, которое раньше требовало минуту концентрации, а теперь складывалось за три дыхания. Он ударил вниз. Клыки рассекающего неба, третий глаз. Из наконечника копья вырвалось десяток змееподобных потоков, каждый из которых был не просто техникой, а боевым духом, возвращенным в теле и разуме Андрея. Они вились в воздухе, меняя траектории, и ударили в слабые места паука, находя трещины и выбоины. Паук снова взревел, но его удары стали беспорядочными. Он разрушал все, в том числе и свою броню, в полуярости погружая себя в собственную гибель. Андрей резко повернулся к Дзяолин. Она, понимая без слов, вошла в его духовное пространство. Не для слияния, а чтобы дать доступ к своей изначальной силе. Время сжалось. Он видел сразу две реальности – свою и ее. Ее пламя стало его плетением. Ее энергия – его оружием. Он создал копию копья из чистого пламени Дзяолин и метнул ее в левый глаз паука. А сам вместе с настоящим копьем ворвался в брешь под его брюшком. Техника – глаз последней десницы, цель – ядро. Обе атаки вошли одновременно. Змеиное пламя взорвалось в черепе монстра, а копье ударило в центральный нерв ядрового сплетения в самое сердце этого чудовища. После этого удара на секунду снова воцарилась тишина, а затем мощная вспышка, яркая нефритовая мерцающая светом обреченного солнца. Нефритовый паук вспучился, его тело изогнулось, а в небо взмыл гудящий столб энергии, словно что-то из его души рвалось на части. Он рухнул, горы затряслись, а долина на мгновение стала ослепительно светлой, вспоминая то, как умирают по-настоящему древние существа.